Глава 13. День рождения Ани отмечали в кафе. Пришли её подружки, я со Стасом, мама и дедуля. Подруга с парнем и ещё пара одноклассников сестры. Стол получился большим, а компания весёлой. Стол с подарками ломился, а вазы полны цветов. Спасибо тебе большое, Сис. Не люблю, когда меня так называют, но в этот раз решила промолчать. Всё для тебя, «А что в коробке от вас с мамой?» «Ну, признайся!» Клячет, пока у всех минут разговоров началась в ожидании горячего. «Дома посмотришь. Мы старались». Обнимаю её и целую. «Бука. А что твой парень подарил? Тоже не знаешь?» Стас принёс маленькую длинную коробку в красивом бумажном пакете. Ну и, конечно, куча цветов. Что внутри, я, увы, могла только догадываться. Но говорить ему о том, что не стоило этого делать, я не стану. Если подарила, значит, он сам этого хотел. Ань, вот честно, вообще не знаю. Мы не обсуждали с ним подарок. Эйх, может, пойти открыть? Тогда всё придётся открывать сразу, а на это уйдёт много времени. Ты права. Грустно, но предвкушающе оборачивается и возвращает взгляд обратно к гостям. За несколько часов мы и потанцевали, и повеселились. Мама с дедушкой ушли, раньше оставив Аню на нас со Стасом. А может, в клуб? Мам же не узнает, шепчет на ухо. А, нет, и не потому, что маму узнает. Танцуй тут. Всё то же самое и рядом друзья. Сестра права, вступает в разговор Багров. На следующий год твой день рождения отпразднуем в лучшем клубе города. Слышала, взвизгивает Таня. Запомнила этот момент, улыбаясь, так искренне, ощущая невероятное счастье. Спасибо, поворачиваясь к нему и целуя в щеку. «Маловато для «спасибо» будет», — выпячивает вперёд губы, к которым прижимаю свою ладонь. «Перестань», — смеюсь, когда он высовывает язык и начинает им водить по ладоням моей. «Ты первая начала. Ко мне поедем после», — играет бровями, порочно улыбаясь. «Прости, у меня экзамен скоро нужно готовиться, а у тебя работа, так что не в этот раз. Скоро сессия закончится уже, так что немного потерпи». «И почему ты так редко оказываешься права?» вздыхает, а я даже не сразу понимаю, что именно он сказал. Хей. Остаток вечера решили уйти в зону, где стоят диваны и играли в мафию. Но я, кажется, так и не поняла эту игру и почему меня всегда убивали в первое утро, когда просыпался город. Увидимся, спрашивает на прощание парень. Обязательно. Кстати, твою маму надолго в клинику забрали. на месяц. Так что в начале августа должна дома уже быть. А что? Я просто подумала, что официальный приём устраивать, значит, она снова может почувствовать себя неловко, или я, так как не была на подобных ужинах. Что если нам приготовить ужин все вместе, а потом его отведать? Это было бы интересно, и представь, сколько времени пообщаться с ней. Стас ненадолго задумался, а затем пожал плечами. Почему бы нет? Ей отдадут мобильный через 2 недели. Такова терапия. Так что, как только созвонюсь и услышу, что ей уже лучше, сразу же сообщу о твоём предложении. Но прошу, не жди чудесного исцеления или разговоров по душам. Любая тема может её снова вывести и ввести в агрессивное настроение. Без проблем. Это просто задумка моя. Если она решит, что лучше нечто более привычное, я всё равно приду. Хорошо. А теперь поцелуй её и беги домой. Решаю не заставлять его ждать. Поэтому тут же подскакиваю к нему и долго целую. Конечно, он не даёт мне вдоволь насладиться своим превосходством и быстро отнимает у меня всю инициативу, подчиняя своим губам, но я не против. Наоборот, плавлюсь, словно шоколад, растекаясь по нему. Вошла домой подпись сестры. Спасибо, спасибо, спасибо. Обнимает маму и бежит ко мне. Пользуйся на радость. Он, конечно, не тот, что ты смотрела на сайте, но «Ты что, Алис, я безумно счастлива!» Снова повисает на моей шее, сверкая браслета на запястье. «Вижу, подарок Стаса ты тоже открыла?» «Конечно, это он подарил. Я сразу поняла, так как, полагаю, никто из сидящих за столом не смогли бы. Нравится?» Крутит перед моими глазами тонким браслетом, кажется, из белого золота с капелькой, свисающей с него. «Он прекрасен!» Искренне улыбаюсь и смотрю на маму, которая счастлива не меньше Ани. Во вторник, готовые сдать высшую математику на пятёрку, не меньше, оказалось, что принимать экзамен будет другой преподаватель с её же кафедры, и как оказалось, у неё всё же начался бракоразводный процесс. Выдохнули даже те, кто мечтал хотя бы о двойке. Счастливы, мы отправились в кафе рядом с универом всей группой. так как это был последний на этом курсе экзамен, а это значит, что почти вся группа переходит на следующий. Пока занимали и сдвигали столики, я позвонила Стасу, поделилась с ним новостью, и он тут же предложил увидеться в среду, чтобы отметить и поздравить меня, как полагается, парню. Выразился дословно. Но увидеться нам так и не удалось. Зато в субботу вчетвером с Машей и Даней мы пошли в кино на премьеру какого-то ужастика. Поужинали в ресторане, насмеявшись так, что в клуб идти просто передумали и разъехались по домам. Если у меня и закончилась учёба, и все мои дни стали почти свободными, то у Стаса работу никто не отменял. Если верить его словам, то отец снова даёт шанс сыну себя проявить. Пока он готовился к покупке очередного здания в копилку компании Багрова-старшего, прошёл почти месяц, и я стала нервничать по поводу встречи с его мамой. Ведь Стас согласилась на мое предложение. «Алис!» С долей раздражения или просто усталости взвыл Стас. «Ну что, тебе сложно сказать, какие блюда предпочитает твоя мама?» «Она предпочитает еду. Это все знания, которые тебе понадобятся. А теперь выключи этот кулинарный поединок и ложись ко мне». Оборачиваюсь на него и понимаю, что явно переборщила. «Прости». Ползу к нему на диван и укладываюсь рядом. Ты прости, я так устал сегодня, что хочу вырубиться до понедельника. Но скоро выходные. Мама приезжает, так что отдохнуть не получится. Она в эти дни любит проявлять материнскую заботу. С грустью в голосе отвечает. Не сердись на неё. Уверена, она не специально всё это делает или говорит. Я пытаюсь её понять, но до сих пор не уверен, что смогу это сделать вообще. За это время Я многие вещи оставила у него дома, и даже в квартире мы успели с ним пожить. Она и правда маленькая, но такая уютная. Я заметила одну вещь, что жилище мужчины так ярко отражает его самого. Не знаю, со всеми ли так, но со Стасом однозначно. В его руках я ощущаю тепло и защиту, также и в жилище. Кстати, а его отец Если я испугалась мужчины в первую встречу и переживала, что подобный тип станет вставлять палки в колёса, то была крайне удивлена тем, что в итоге не видела его ни разу за всё это время. Конечно, скоро я всё-таки пересекусь с Богровым старшим, но по крайней мере, рядом будет Стас. А это значит, что я под защитой самой крепкой и надёжной